Десятая глава. Очень тихо, практически ювелирно, открыв своим ключом дверь, я на цыпочках вошла в квартиру, скинула обувь, а так же тихо направилась к себе. Ой, да не крадись. Я всё равно жду тебя. От неожиданности я подпрыгнула, когда Катюха включила свет. Она с улыбкой стояла в дверном проёме моей комнаты. Катя, блин, ты меня напугала. Ну, прости. Зато как эффектно получилось. Не смешно. Я прошла в комнату, толкивая подругу плечом, и бухнулась на кровать. Давай рассказывай, как все прошло. Подруги с порога не терпелось все узнать. Я прекрасно ее понимаю, сама такая же. Хорошо. И все? А где подробности? Держи подробности. Мы приехали в то же место, и в этот раз он удивил меня ночным небом. Катю, как. Хою не по голос. Потом послушаю тишину и всё, я дома. Да ладно. Я что, на идиотку похожа? Я приподнялась на локтях и с непониманием уставилась на неё. Катя села со мной рядом, взяла за руку и продолжила: "Маш, ты светишься вся, а губы припухли, наверное, от укусов комаров". Я лишь рассмеялась. Ничего от меня не скрышь. Нет, не комаров. Мы целовались. Я внезапно почувствовала, как меня залила краска и бросило в жар. Хорошее начало, а дальше как он? А дальше ничего не было. Не может быть. Ну, хоть начало положено. Я слегка толкнула её и усмехнулась. Завтра приедет? Да. Здорово. А мне он уже нравится. Кать, он попросил меня рассказать ему всё. А ты? Я отвела взгляд, думая, как ответить, чтобы она меня поняла. Безумно испугалась. Я то коллега не боялась, как испугалась, что узнав о моем замужестве, он отвернется от меня, все закончится. Маш, вот честно, ты больная на голову. Он явно это спрашивал не из-за одного любопытства. Да из чего ты взяла, что он тебя сразу бросит? От последнего слова я поморщилась. Так неприятно она прозвучала. Ты разводишься и не изменяешь мужу. Да ты и считай, что без пяти минут свободная женщина. Да, ты как всегда права. Я дура. Ну, не полностью. Ай! Я ощипнула Катюху за плечо и счастливо улыбнулась. Умеет она расставить всё на свои места. Завтра всё расскажу, обещаю. Вот и отлично. Я, вот что ещё хотела сказать. Завтра почти до обеда буду на работе. Вызвали срочное дело закончить. А потом 2 недели отпуска. Может, рванём на море? Шустрэть ты. Мне тоже завтра надо съездить на работу. В больничный отдам и подпишу недельку за свой счёт. А может и отпуск дадут. У меня осталось немного дней. Ну и отлично. Тогда завтра в обед состыковываемся. Спокойной ночи. и тебе. Катюха вышла, а я непроизвольно провела кончиками пальцев по губам, чувствуя, как саднит немного нижняя. И счастливо улыбнулась. Проснувшись, Еленова потянувшись в кровати улыбнулась первой мысли, пришедшей в голову. Вечером снова его увижу, моего великана. И пошла собираться. Катюха уже упархнула, оставив мне свежесваренный кофе и записку с поцелуйчиком на холодильнике. Решив все вопросы и кратко объяснив моим мамочкам в кабинете, что со мной случилось, вышла на улицу, собираясь прогуляться. Но звонок от адвоката резко изменил мои планы. Добрый день, Мария. Добрый. Вы можете подъехать ко мне в офис? Есть пара моментов, которые нам надо сегодня решить. Да, конечно, скоро приеду. Отлично, я вас жду. Спустя полчаса я уже входила в кабинет адвоката Корина. Присаживайтесь. Кофе, чай, воду? Воды, пожалуйста, жарко на улице. Согласен. Секретарь принесла воды, и Андрей Николаевич сразу перешёл к делу. Вчера я плотно занялся вашим делом, но возникли небольшие трудности. Какие? Мария, ответьте мне на очень важный вопрос. Нет, пару вопросов. Я с уверенностью кивнула. Первый Вы в курсе о всех ваших счетах и средствах на них. И второй, вы будете подавать заявление на раздел имущества. Я не понимаю про счета. У меня только два: зарплатный и обычный на мелкие расходы. Олег лично мне его открывал и пополнял. Ясно, значит, вы не в курсе. Корин, не спуская с меня взгляд, потёр подбородок, а потом достал тонкую папку с бумагами и протянул мне. Это все копии. Не спрашивайте, откуда. Есть свои нюансы в моей работе. Читайте. Я взяла папку и стала просматривать записи. И чем больше читала, тем сильнее меня все приводило в шок. Я не могла поверить и еще раз внимательно все прочитала. Помимо тех счетов, о которых знала, на мое имя были открыты три других, и один из них был валютный. На каждом из этих счетов лежали очень, даже очень крупные суммы денег. Но это было не всё. В другом документе был небольшой список недвижимости и машин, многие из которых находились за рубежом. Как это возможно? Возможно. Ваш муж для подстраховки все деньги и имущество записал на вас. И если с вами что-то случится, то он первый на очереди в наследниках. Я смотрел на сидящего напротив меня за столом адвоката, и до меня не сразу дошёл смысл его слов. Случиться Вы имеете в виду, что меня могут как вариант? Боже, не могу поверить. Он, конечно, не ангел, но чтобы вот так, видимо, вы его плохо знаете. Кто не адвокат, я услышала столько ненависти, от которой холодный страх побежал по позвоночнику. Мария, раз вы в курсе, тогда я жду ответа. Я не знаю. Мне всё это не нужно. Возможно, но это нужно ему. Значит, сделаем так. Сейчас мы составим генеральную доверенность, чтобы я мог действовать во всех структурах от вашего имени. Хорошо. Следующее. От вашего имени я заблокирую все счета, чтобы ваш муж не имел к ним доступа. Кстати, заявление на развод уже принято, даже присвоен канцелярский номер. И раз у вас нет детей, то времени на ожидание уйдёт значительно меньше. Корин потёр пальцем висок и, посмотрев мне в глаза, спросил: "А как быстро вы хотите решить вопрос с разводом?" "Очень быстро." "Хорошо, попробую через свои каналы ускорить процесс." "Спасибо, вы даже не представляете, как помогаете мне." "Это моя работа." "И ещё момент. Вашему мужу должны позвонить или как-то оповестить о том, что вы подали заявление и оно принято?" Я кивнула, продолжая внимательно слушать. Он я просто уверен в этом, захочет с вами увидеться, уговорить забрать заявление, будет много чего обещать или угрожать. Моя просьба вот в чём. Постарайтесь не встречаться с ним наедине. Записывайте ваши разговоры на любое устройство, и если он начнёт вести себя неадекватно, тогда мы обратимся в частное охранное агентство. Даже не верится, что речь идёт о человеке, с которым я прожила целых 5 лет. Да, такое бывает. Как только что-то от него будет, сразу звоните мне в любое время. Я поняла, спасибо. Адвокат лишь кивнул, и я, попрощавшись, вышла из кабинета, оформив все необходимые бумаги у секретаря, вышла на улицу и сразу набрала подругу. Да, Маш, ты уже все? Да, и у меня есть что тебе рассказать. Тогда встречаемся в нашем кафе. Я тут недалеко и буду тебя ждать. Уже в кафе за вкусным обедом рассказала Катюхе про мой визит к адвокату и то, что он мне поведал. Я же говорила, что он крутой адвокат. Недолго тебе осталось ходить замужней дамой. Да, это точно. Я очень рада, что он согласился. Катя, ты бы видела эти суммы. Я знала, что Олег хорошо зарабатывает, но не до такой степени. Да какая теперь разница? А дальше мы большую часть разведёшься и будешь жить счастливо. со своим Сергеем. Анна Лукова подмигнула, а от его имени у меня тепло разлилось в груди. Но надеяться на это я пока не смела. Всё было очень непонятно. Да и не знали мы ничего друг о друге. Не торопи события. Какие у тебя планы на вечер? Неужели будешь и сегодня меня ждать? Подев подругу улыбнулась и отпила холодный сок. Нет, сегодня точно нет. Ты уже не маленькая девочка. сама справишься. А у меня свидание. Буду, как всегда, поздно утром или ранним, как получится. Сегодня уже основательно готовилась к встрече и, зная, что наш транспорт это красивый и быстрый байк, от каблуков и юбки отказалась сразу. Одевшись довольно просто, но красиво, в джинсы и футболку с открытым плечом, собрала волосы в простой хвост. Подруга же наоборот выглядела шикарно в коротком чёрном коктейльном платье и на высоченных каблуках. Поход в ресторан и упомарочительный секс в его дорогой квартире. Могу себе позволить. Всё, не скучай. Я убежала. Проводив подругу в сотый раз посмотрела на часы и чуть не застонала в голос. Вот почему, когда ждёшь, время так медленно движется. Без 10 минут 9 я вышла из дома и уверенно пошла к нашему месту. Быстро добравшись, Сергей не увидела, но зато меня ждал другой, мой муж. От неожиданности я замерла, и первая мысль, которая пришла в голову, бежать. Но он, заметив меня, пошел навстречу со счастливой улыбкой на лице. От шока напрочь забыла о словах адвоката и просто наблюдала, как Олег подходит ко мне. Привет, малыш. Рада меня видеть. Что ты тут делаешь? Я посмотрела по сторонам в надежде увидеть мотоциклиста на красном байке, но его даже близко не было. Приехал забрать тебя домой, а ты кого-то другого ожидала увидеть? Его-то он мне совсем не понравился, и я отступила на шаг. Я вышла погулять. Странно, а мне другой рассказывали. Сегодня меня уведомили, что ты все-таки подала на развод. Ох, Маша, ну зачем ты так усложняешь себе жизнь? Я же сказал, что не дам тебе развод и не отпущу тебя. Это уже не важно. Я не останусь с тобой. Малыш, мне глубоко плевать на твоё мнение. Садись в машину. Нет. Маш, пока прошу по-хорошему. Садись. Нет, я ухожу. Ещё шаг назад. Чем дальше, тем лучше. Сядь, я сказал. От его крика я вздрогнула и, развернувшись, хотела уже бежать со всех ног. Ну, Оля успел схватить за руку и потащил к машине. Ты думаешь, я не знаю, как ты тут развлекалась? Да плевать! Я запру тебя в таком месте, где никто тебя не найдет, и буду воспитывать, пока ты опять не станешь хорошей девочкой, какой была раньше. От его слов по спине побежали мурашки страха, а злоба в его глазах обжигала. Видимо, сработал инстинкт, и я стала вырываться, всячески пытаясь его оттолкнуть или ударить. Всё что угодно, лишь бы он меня отпустил. Такого больше не будет, никогда. Отпусти меня, скотина. Олег со всего размаху ударил меня по лицу, да так сильно, что у меня потекло мнело в глазах. Я на время перестала сопротивляться. Олег воспользовался моим состоянием и моментом, быстро запихнул на заднее сиденье машины, но я не собиралась сдаваться. Тут же стало дёргать все ручки в салоне, но они были заперты. Тогда стала колотить по двери и кричать, чтобы он меня выпустил. В тот момент, когда Олег уже готов был сесть за руль, перед машиной, преградив путь, остановился Сергей. И я от счастья чуть не зарыдала в голос. Я не сводила глаз с великана, мысленно моля его, чтобы он был осторожнее. Теперь я прекрасно знала, как опасно налег. Сергей что-то ответил Олегу и подошёл к двери, возле которой я сидела, и не медля ни секунды разбил окно. Я лишь вовремя успела отскочить, чтобы осколки не полетели в меня. Сергей помог мне выйти из машины и повёл к мотоциклу. А я крепко держалась за его руку, боясь, что если отпущу, то Олег опять накинется на меня. Серёж, увези меня быстрее. Но Олег схволочь только хуже сделал, специально крикнув, что я его жена. Сергей замер и посмотрел на меня непонимающим взглядом. Ну почему вчера испугалась и не рассказала? Увизи, прошу, я всё объясню. Секунду, он ещё смотрел на меня, потом кивнул. Натянув шлем, я быстро села на байк, обняла его и крепко прижалась, специально не обращая внимания на то, как Олег матерится и кроет меня всеми известными ругательствами. Мы ехали быстро, обгоняя машины, не останавливаясь на светофорах. Только когда Сергей заглушил байк и слез с него, смогла выдохнуть. Снев шлем, я смотрелась вокруг. Место, куда он привёз нас, было совсем незнакомо. Где мы? Сергей молча открыл большие ворота, закатил свой байк и протянул мне руку. Пойдём, здесь нас никто не побеспокоит.